К тому времени, как я переоделся выскочил, спотыкаясь во двор, запрыгнул на велосипед и дамчал до точки сбора, там меня уже дожидались встретения. Улицы не были совсем уж пусты, там и тут встречались в компании прохожих, по виду школьников. Благодаря этому мы тоже могли сойти за кучку нарушителя комендантского часа, которым некуда податься вечером в летние каникулы, и провести наше подозрительное собрание, не к себе внимание Конечно, меня снова начал клонить сон. Когда я добрался до станции, Асахина Сан сидел на корочках. Сбок от нее стоял Коидзуми в какой-то простой одежде и Нагата в форме матроски. Верхняя и нижняя половина одежды асахины совершенно не подходили друг к другу. Без сомнения, она либо так перепугала, что ничего не заметила, либо положение было столь тяжелым, что и некогда было задуматься о костюме. Тень ростом повыше заметил меня приветственно и махнула мне рукой. «Что у вас случилось?» Мягкий свет уличного фнаря осветил изящное лицо Коидзуми. «Приношу свои извинения за то, что вызвала тебя в такой час. Однако сам видишь, что творится с Асахиной-сан». Асахина-сан, съежившись в комочек, плакала, как тающий снеговик. Она подняла мокрое личико с вытянувшимся в полоску губами на меня, и стали видны ее прелестные влажные щечки. От такого чарующего зрелища я был готов ради нее на все. «Килл-кун...» — пробормотала Асахина-сан, схлипывая. «Я больше не могу вернуться в будущее!» «В общем, если излагать все как есть...» Мы застряли в бесконечном цикле в одном и том же повторяющемся отрезке времени. «Умеет же Коиду нести такую бессмыслицу с таким довольным видом? Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» «Понимаю, но не знаю, что еще можно сказать. Я уже обсудил ситуацию с Сахинесан. Меня позвали на эти ваши заседания!» Мы обнаружили, что течение времени в настоящий момент нестабильно. Открытие было сделано благодаря Сахинесан. Сам я никак не мог проверить свои подозрения. «Какие подозрения?» Что мы будем снова и снова проживать один и тот же отрезок времени. Это я уже слышал. Если быть точным, отрезок с 17 по 31 августа. С лавокоидами были льдемя пустым звуком. Иными словами, мы проживаем эти летние каникулы. Конечно проживаем, ведь лето же. Это не просто лето, а вечное лето, которому нет конца. В этом мире осень не наступит. Да что то даже сентября никогда не случится. У этого мира нет никакого будущего после августа. И разумеется, из-за этого асахина не может вернуться к себе. Вполне естественно, что нельзя связываться с будущим, когда будущего не существует. Каким местом пропажа будущего это естественно. Время должно течь как обычно, даже если не обращать на него внимания. Глядя на макушку асахина я произнес. Как-то все это неубедительно. Боюсь, что тебе придется проверить, поскольку обратиться к Сузуми-сан мы не можем. Коэдзиме тоже посмотрел на Асахину-сан. Чуть позже Асахина-сан объяснил мне всё на пальцах. Конечно, объяснения перемежались с хлипами. Это... Ну я... Закрыт информация в будущем. И закрытая информация... Ну... Но... И вот когда мне целую неделю закрыта информация, я подумала, что это странно. И вообще решила проверить, я тут... закрыт информации Я ужасно перепугалась из-за сбоку закрытой информации. А там только закрытая информации Что мне делать? Я тоже понятия не имею, что делать. А закрытая информация — это что, слова, не прошедшие цензуру Может, мы оказались заперты в одном из сумасшедших Харухиных миров? В какой-нибудь улучшенной версии закрытого пространства или чем-то таком? Кодими сложил руки на груди, прислонившись к торговому автомату, и заговорил в ответ. На этот раз Удзуми Санни создавала мир заново, а вместо этого просто сохранил из него лишь промежуток времени с 17 по 31 августа. Так что наш мир сейчас длится только две недели. на 17 числа... а также с 1 сентября и далее, его не существует. Сентябрь в этом мире никогда не наступит. Он тяжело вздохнул, как будто признавая себя побежденным. Как только Стрелка дойдет до нуля ночи 1 сентября, время сбросится, и вновь наступит 17 августа. Подробности мне неизвестны, но похоже, что на рассвете 17 у нас сейфпоинт. А как же наши... Нет, как же воспоминания всех на свете... Их перепишут, воспоминания всех людей за последние две недели будут стерты, и все начнется заново. Похоже, становится с ног на голову любимое дело времени. Ничего не попишешь, конечно, ведь среди нас гости из будущего. Нет, Асахина-сан здесь ни при чем. Все не так просто, как тебе кажется. Это еще почему? Только способности Судзуми-сан достаточно для совершения такого. Кого еще можно подозревать, кроме нее? Только рассеянные чудаки и безнадежные мечтатели будут от скуки подозревать кого-то в таких делах. Короче, просто скажи мне, что надо делать. С радостью сказал бы, если бы знал сам. Мне почему-то показалось, что Коидзуми совершенно не беспокоится, а напротив, доволен происходящим. Почему же? Потому что я наконец нашел объяснение этому неприятному чувству, которое мучило меня в последние дни. Объяснил Коидзуми. Как и тебя, наверное. Разве ты не испытывал явственных дежавю с того дня, как мы ходили в бассейн? И по сегодняшний день? Единственное, чем можно было их объяснить, это памятью, сохранившейся в нас наших прошлых жизней. А теперь все становится понятным. То, что казалось нам аномалиями, это обрывки воспоминаний, оставшихся после сброса времени. В таком случае, разве их не должны испытывать все люди? Видимо, нет. Мы с тобой исключение. Похоже, только те, кто держится достаточно близко к Харахе, могут замечать перемены в мире. «А что же с Неужели ничего не чувствуют?» И слава богу, что не чувствуют, верно? Если бы она обратила на это внимание, всё было бы гораздо хуже. Коидзин взгнул в сторону Нагата, приглашая в разговор пришелицу. «Кстати, и в который же раз мы проживаем этот двухнедельный реплей?» в «15498 раз».